Глава 2. Диверсанты. На месте мы оказались буквально через пару минут. Но первая прибыла четверка Фрязина. По всему бой сместился немного севернее, а нарушители порядка смогли подобраться в плотную городскую застройку. Видимо, туда и прорывались. «Поля, посмотри, что с бойцами!» Два тела стрелков, лежащих у входа в город, и еще несколько мирных, всем видом показывали, что им может понадобиться помощь. Хотя... «А что, если это ловушка, а я отправил Полину туда одну?» Повернулся к девушке и убедился, что она добралась до места без происшествий и начала оказывать помощь раненым. А вот у Фрязина дела шли из рук вон плохо. Сразу два спектра накрыли туманом территорию метров 60 на 60, чем свели обозрение практически к нулю. Тут же растянул сеть и полностью покрыл нужный мне участок. «Нет, все-таки обожаю быть пятым лучом. Хоть до сих пор и не привык к этому». Уже через пару мгновений у меня была полная картина происходящего. Много незнакомцев. Очень много. Не меньше дюжины. И прямо сейчас две точки стремительно приближаются к Фрязину. «Лука сзади!» — заорал в надежде, что Фрязин догадается повернуться и встретить противников. Я прекрасно понимал, что таким образом выдал свое местоположение противнику. Но рискнуть стоило. Мгновенно ушел в перекат и вовремя. Рядом тут же вспыхнуло пламя и просвистела пуля. Похоже, у наших врагов в отряде тоже есть псионики, что неудивительно. А вообще, нужно постараться мысленно отдавать команды. Благая сила дара уже позволяет. Дело лишь за практикой. С лукой беда. Моя сетка показывала, что он не перемещается, а внутри тумана идет ожесточенный бой. Тут же в мою защиту врезалась мощная ментальная атака, массовая. Значит, пока не могут выделить меня в суматохе. Еще одна. Кажется, псиоников у них даже не два, а Три. «А это значит, что один я не справлюсь». Но в этот момент от Фрязина исходит мощная ментальная волна, которая подавляет вражеских психов. Вот это Лука мочит. А еще говорил, что не может. Повоюем! Пока рядом стрельба, а где-то уже и рукопашный бой, у нас своя битва на незримом плане. Пытался определить, где находятся псионики. Мысленно проследил за своей ментальной сетью и выделил фигуры, которые не двигаются. Есть несколько совпадений. Если я не индюк, мозгокруты стоят позади и образуют полукруг, чтобы охватывать все поле боя. Начнем с ближнего. Лег за небольшой каменной оградкой и прицелился в слепую. Расстояние метров 50 и далеко не факт, что попаду. Зато собью концентрацию, заставлю перемещаться. Выстрел. Не могу понять, куда уходит пуля. Да и враг, скорее всего, жив, потому как начинает движение. Поэтому сразу перекатываюсь на бок, встаю и пытаюсь перебежать за здание. Сразу же рядом вспыхивают зарево огненного кольца, которое должно было заключить меня в ловушку, будь оно сотворено парой секунд ранее. «В рукопашную!» — командует Гордеев, который подоспел на помощь. Ну да, самое время против дюжины диверсантов идти в рукопашную потрепанным составам. Нас затавят и не поперхнуться. Хотя вполне может быть, что сейчас на помощь спешит подкрепление, а нам нужно всего лишь связать противника боем. Кто их поймет, этих командиров? В любом случае, другого выбора не остается. Нужно прорваться на помощь к четверке фрязинов, которых плотно зажали. Стрелок из отряда капитана Семенихина дернулся и повернулся к нам, вскинув ружье. Сурово, осторожно!» Мой крик запаздывает буквально на мгновение. Суровцев уже заметил опасность и бросился на обезумевшего стрелка. Выстрел, и Егор падает на землю. Очевидно, что нашего стрелка взяли под контроль, поэтому остается всего два варианта, и я выбрал самый щадящий. Мощная ментальная атака обрушилась на стрелка и вырубила его. Теперь он не опасен. «Поля, займись Егором!» Помчался дальше, прокладывая себе дорогу сквозь туман. Очень опасно выходить псиоником на острие боя. Обычно мозгокрутов стараются вывести одними из первых. А тут вот он я. Но лучше пусть за мной охотятся, чем за ребятами. С пятым лучом у меня шансов больше. Диверсанты разбились на группы и прижимались к домам, оставляя спину прикрытой. Уже слышу короткие команды наших противников. Они переговариваются на незнакомом мне языке, хоть некоторые слова кажутся похожими на наш. На удивление, они ведут себя спокойно, хоть и напряжены до предела. «Глеб, сзади!» Вовремя успел предупредить Матвеева и попытался достать диверсанта, заходившего ему за спину, но напарники его прикрыли. Пришлось призвать несколько фантомов, которые двигались синхронно и приняли урон на себя. «Нет, второй раз такой фокус не сработает. Теперь придется действовать разумнее, потому как в следующий раз меня будут ловить именно на таких моментах». Как бы ни хотелось терять время, давая диверсантам пространство для маневра, пришлось забраться в здание и подняться на второй этаж. Так, есть шанс, что псионики не сразу меня вычислят. Туман медленно перемещался вглубь города. Значит, группа рассчитывала закрепиться в вележе. Неужели они настолько уверены в собственных силах? На их месте я бы старался поскорее убраться прочь, как только их обнаружат. Кстати, на высоте туман оказался не такой густой. Видно, спектры поберегли силы и решили не растрачивать их на маскировку. Стоп! В оконном проеме дома, стоящего с противоположной стороны, промелькнул силуэт. Посмотрел на ментальную сеть и тут же понял, где находится один из псиоников врага. Они надежно укрылись в зданиях, поэтому высовывались лишь для того, чтобы атаковать и тут же скрыться. Ну-ка, подождем, когда он выглянет. Залег с винтовкой у окна второго этажа и взял оконный проем на прицел. Мне торопиться некуда. Благо, интенсивность боя уже снизилась, а раненым сейчас помогали. А вот штурмовать дом, в котором сидят мощные псионики, то ещё удовольствие. Мильком глянул на позиции наших. Фрязин оставался на том же месте, а рядом с ним крутилась Тихомирова. «Выходит, Лука выбыл из боя? Тогда кто мне помогал сдерживать ментальные атаки? Ладно, разберусь, что дальше?» Полина находилась за углом соседнего дома и возилась с Суровцевым. Да, Егору здорово досталось. Он крепкий, справится. Конечно, обидно подставился, но псиоников было слишком много. А прикрыть всех, а тем более чужой отряд, я не смог. А вот Матвеев в компании нескольких солдат штурмует дом на противоположной стороне улицы. Кстати, с ним Гордиев и Семенихин. Последний оказался псиоником. Вот откуда пришла помощь. А я-то думал, что это Лука такой мощный. Вот он, подходящий момент. Псионик высунулся из окна, и теперь мне удалось рассмотреть его силуэт сквозь туман. Стрелял прицельно, но не особо рассчитывал, что смогу попасть даже с такого близкого расстояния. Отдачу немного повело в сторону, но вроде как попал. Диверсант перевесился через подоконник и выпал на землю. Но после такого падения, даже если он легко ранен, не скоро придет в себя. Тут же выскочил из комнаты и понесся по коридору дальше. Ребятам нужна моя помощь краем глаза, заметил шевеление в одной из комнат и машинально успел прыгнуть в противоположную сторону. Буквально через мгновение в стену врезалось кресло, а затем в коридоре появился ратник. И как я проморгал его появление! А еще гордился своей ментальной сетью! Направил на него винтовку и нажал на спусковой крючок. Зараза! Ратник успел отвернуться и отвести стол в сторону, а теперь и вовсе вырвал винтовку из моих рук. Шустрый гад! Уперся сапогом в дверную раму и оттолкнулся, увеличивая дистанцию. Но моя уловка лишь позабавила ратника. Одним прыжком он оказался рядом и ударил в бок, не позволяя мне подняться. Шинели на грудная пластина частично заблокировали удар, но все равно ребра затрещали. Швырнул ему под ноги котомку, но это нисколько не помогло. Поляк лишь презрительно отшвырнул её носком сапога и направился дальше. «Ничего, я уже встал на ноги, так что теперь подеремся на равных». «Если вообще возможно драться на равных сратникам, Теперь я мог рассмотреть человека, который стоял напротив меня. Высокий, светловолосый, со шрамом на левой щеке. На вид ему было лет тридцать. Поляк сорвал с пояса офицерский корт и спокойно шагнул в мою сторону. Он чувствовал себя хозяином ситуации. Что ж, посмотрим, чему я научился за это время. «Сейчас я могу свести ментальные барьеры на минимум и полностью сконцентрироваться на поединке». Попытался пробить его ментальную защиту, но поляк оказался сильнее. То ли мощный псионик продолжал прикрывать его своей аурой, то ли он здорово тренировал силу духа, что даже пятый луч не справляется. Райтник лишь оскалился, когда я попытался задавить его даром. Похоже, придется играть по его правилам. Снял с пояса саблю и направил клинок в сторону противника. Обращаться с холодным оружием совершенно не умею, но это позволит хоть какое-то время держать его на расстоянии. Рывок Ратник мгновенно сокращает дистанцию, огибая своим телом клинок сабли, и кинжалом уводит его в сторону. При чувстве опасности. Вовремя ухожу в сторону от дезориентирующего удара в лицо, а потом от размашистого удара кинжалом. Вокруг меня появляются несколько иллюзий. Я тяну саблю на себя, но клинок лишь разрезает полы его плаща, не оставляя серьезной раны. Мы крутимся в тесной комнатке, как два волчка, пытаясь достать до цели, но пока никто не преуспел. «На стороне Ратника — сила и скорость. У меня — предвидение, предчувствие опасности и создание иллюзий. Поляк для меня как на ладони. Я вижу все его планы. Хватало бы только времени и реакции, чтобы вовремя уходить от ударов. Он не спешил бросаться в решающий бой, а изучал меня со стороны. Мне же приходилось использовать всю свою мощь и фантазию, чтобы просто выжить». «Еще поисками сгинуло!» — выкрикнул Ратник и бросился в бой колющий удар в грудь, вовремя ухожу в сторону. Поляк берет корт обратным хватом и пытается попасть мне по шее, но я делаю шаг назад и успеваю отвести его руку в сторону. Саблю приходится вышвырнуть в сторону. В тесном пространстве она попросту бесполезна. Рука нащупывает табуреты, я тут же вооружаюсь им, вызываю хмылку на лице поляка. Он напирает, но встречает сразу несколько иллюзий моей правой руки, которые направлены в висок челюсть-бок. Ратник вполне разумно закрывает голову, на что я и рассчитывал, и я спокойно провожу удар в грудь. Эффективности мало, зато сбиваю дыхание вынуждаю сбавить темп. Удар корда принимаю на табурет. Пинок ноги отводит мой своеобразный щит в сторону, а я вынужден делать шаг назад, открывая область сердца для удара, чем тут же пользуется мой соперник. Не успел. Зажимаю его руку. Для этого пришлось выпустить уже ненужный табурет. Не могу устоять на ногах и падаю на спину, а в падении пробиваю правой в висок. Поляк ненадолго теряется в пространстве, а мне наконец-то удается пробить его ментальный барьер. Видимо, защита псионика перестала действовать. Есть пара секунд преимущества, и ими нужно пользоваться. Корт лежит подо мной, прижатый к телу, поэтому им не воспользоваться. Левая рука зажата, а правой шарю в поисках чего-нибудь, чем можно ударить. Есть! Нащупал саблю. Вот только в таком положении не размахнуться. «Зато можно ударить рукоятью. Даром, что ли, она металлическая?» Собрал все силы и врезал рукоятью в висок. Кажется, пробил височную кость. Противник обмяк, а я с трудом выбрался из-под тела и для верности проткнул саблей его насквозь. «Не знаю, как польска, а ты точно все. Теперь он уже не поднимется. Носком сапога перевернул Ратника и поднял валяющийся на полу корт. «Ты погляди, а! Там у нас битва, он тут дурака валяет!» В шуме боя даже не услышал, как кто-то еще появился в здании. Поэтому машинально повернулся к входу лицом и выставил перед собой саблю. В дверном проеме стоял ухмыляющийся Буров, который сейчас с интересом рассматривал моего противника. «Дима?» «Нет, сам император собственной персоной. Пришел посмотреть на грязного и потрепанного псионика, который завалил офицера польской армии в одно лицо». «Что ты взял, что он офицер? А ты на кортик посмотри». «Такой только офицерский состав носит. Храни у себя трофей!» «Как ты здесь оказался?» «Пришли на подкрепление. Весь город на ушах стоит. Там на выходе с полсотни человек собралось, доржимают последних диверсантов. «Пойдем, твоя помощь пригодится!» Следующие несколько минут мы штурмовали дома, в которых закрепились диверсанты. С помощью ментальной сети я вычислял, где они находятся, и оберегал ребят от попадания в ловушки, а также прикрывал ментальной сетью от атак». Похоже, мне повезло, что удалось пробить ратника ментальной атакой. В это самое время устранили одного из псиоников, который держал защиту. И у меня появился момент, которым я и воспользовался. А вообще, один в поле не воин. У отряда должно быть хорошее прикрытие со спектрами, псиониками, целителями и сильными ратниками, которые идут на острие атаки. Без поддержки особо не повоюешь. Это с диверсантами удалось сразиться один на один, да и то вражеский псионик доставал до ратника, что едва не привело к печальным последствиям. Через полчаса, когда мой запас энергии оказался практически на нуле, бой завершился. Все 12 диверсантов оказались устранены, но и мы заплатили большую цену. Погибли оба караульных у входа в город. Трое стрелков из отряда Фрязина, а сам Лука лежал в луже собственной крови. Сровцев был тяжело ранен, а Савицкая погибла. И это если не считать легких ранений, которые с помощью дара затянутся уже сегодня к концу дня. Как только появилась возможность, направился к Луке. Фрязин лежал на земле, а Катя склонилась над ним и пыталась привести парня в порядок. Шинель Луки была залита кровью, а он судорожно сглатывал, стараясь не захлебнуться собственной кровью. «Ты как?» приземлился рядом с другом, а тот лишь моргнул и слабо пошевелил пальцами на руке, показывая, что дела у него не очень. «Здесь нужен мощный целитель, а не твои фокусы, девочка!» произнес Северьян, который по тревоге подтянулся сюда. Говорят, именно он разогнал туман, что нам здорово помогло. На самом деле у нас была хорошая сила. Две четверки одаренных оба капитана с мощным даром и несколько стрелков. А когда подтянулось подкрепление, мы вообще могли закидать врагов шапками. «А что с суровым?» Жить будет, но его придется отправить в Смоленск, отозвался Гордиев. Здесь нужен мощный целитель, выше пятого луча, а у нас таких пока что нет. Фрезина тоже отправят?» Гордиев кивнул, решив не отвечать. Нужно допросить Репина, заявил капитан. Я хочу знать, почему он стрелял в парня. Возможно, работает на поляков. Нет, он был под влиянием Сионика и не мог себя контролировать. Я отлично помнил этот момент и решил вступиться за бойца. Что еще за глупости? Ты хоть представляешь, какого луча псионик должен был это сделать? Выше пятого однозначно. Парень, ты, конечно, хорошо себя показал, не растерялся и помог смять диверсионную группу. Но сейчас мне кажется, что ты не прав». Гордеев снисходительно посмотрел на меня и перевел взгляд на Северяна, словно ждал окончательный вердикт от старшего по званию. «Николай Игоревич, извольте, сильный псионик действительно был среди них?» Поддержал меня Семенихин. Я бы сказал, что псиоников было трое, но один был точно выше пятого луча. Когда мы его нейтрализовали, сразу стало легче. А я вам сейчас это докажу. Не хотел тратить, почем зря настойка листика, но придется. Сейчас дар на нуле, что у меня, что у Семенихина, поэтому придется обходиться настойками. Подошел к Крепину и с хлопком откупорил один из флаконов. Сейчас он пришел в себя, но был еще бледный после моей ментальной атаки. К его же счастью, ибо остальные товарищи из его отряда, которые подоспели на шум, погибли. «Это что?» — тут же насторожился боец. «Ничего страшного, открывай рот». Настойка сработала буквально через минуту. Репин обмяк и мог сидеть только за счет того, что его держал Гордеев. Пара минут допроса и парня унесли в лазарет, потому как в ближайшее время он точно ничего не мог бы сказать. «Занятный ты студент Архипов», — произнес Северьян. Теперь в глазах командира полка читался интерес. «Гордеев, а что ты за ерунду здесь устроил с караулом? Почему тебе караульные носятся по городу, как веники?» «Виноват, товарищ полковник. Хотел студентиков погонять, чтобы им жизнь медом не казалась. Больно разговорчиво они, норовистые. Я тебя самого погоняю в карауле. Погоны сниму и до редового разжалу, если еще раз такое сотворишь». «Запомните все, шутки кончились. Здесь у нас война, и противник способен на любые хитрости». Надеюсь, сегодняшний день вам это доходчиво показал. Противник хитер умён, поэтому не стоит его недооценивать. А караульных я вам выделю взамен погибших и раненых. Так точно. Продолжить сегодня службы, бойцы. Обстановка разрядилась, и Северян снова стал тем суровым командиром, который не дает спуску своим бойцам. Теперь нам больше не пришлось бегать. Мы стояли в усиленном карауле, а Северян лично с отрядом проходил раз в три часа, проверял наши посты. У входа в город Гордиев лично нанес службу с двумя стрелками. Вход на мост охраняли мы с Полиной и двое ребят, которые накормили нас вкусной похлебкой. А по другую сторону моста, на развилке дорог, пришлось стоять Глебу с двумя стрелками. Может, так и неэффективно, зато сил остается куда больше. Наше дежурство завершилось без происшествий. Едва достояли до утра, после чего нас сменил отряд Бурова. Проспал до самого вечера, а потом вышел пройтись по городу. За это время здесь многое поменялось. Сейчас через вели шли колонны с тяжелыми ранеными, которым нельзя помочь в полевых условиях. Были здесь как бойцы империи, так и защитники Полоцкого княжества. Очень много раненых. Я насчитал два десятка медицинских автобусов в колоннах, которые прикрывали мехи. К нам тоже прибыла механизированная рота. Та самая, которую так активно формировали в княжестве последние полгода. На ключевых постах стояли барсы, а витязи рыли глубокие окопы в части города за рекой. «Похоже, ждут гостей», — произнес Буров, когда я подошел к его посту, и я невольно положил руку на пояс, где висел трофейный кортик. Холодная сталь рукояти приятно успокаивала и придавала чувство уверенности. «Дима, как же тебя отпустили на войну? А если что случится, что будет с родом?» «Я же не главный наследник», — отозвался Буров. «Помимо меня есть два старших брата». «Самый старший давно выбран отцом, как будущий глава рода. Вот его будут беречь и не заберут на войну. Остальные пойдут». И что, не было мысли перевестись куда-нибудь подальше от линии столкновения? Для знатного рода не явится на войну позор, который хуже смерти. Те, кто проявит себя на поле боя, получат уважение в обществе. А этого не купишь за деньги и даже не заставишь чувствовать с помощью оружия и мехов. Ладно, пройдусь. Остаток дня провели с Полиной. После боевого крещения нас никто не трогал, поэтому была возможность просто отдохнуть и побыть вместе. Ночь прошла неспокойно. Даже в темное время суток мехи продолжали работать, а через велиж двигались обозы с провиантом и снарядами для фронта. А на утро следующего дня, когда мы заступили на дежурство, до нас донеслись звуки боя. Похоже, линия фронта откатилась к границам Смоленского княжества, а значит, бой с диверсантами был просто разминкой. «Самое сложное еще впереди».